Глава восьмая. Первую треть следующего дня они поднимались по густой тайге вверх вдоль ручья Арактой. У Сергея после вчерашнего перехода побаливало тело, но он не жаловался. Зато ночь прошла великолепно. Он давно не ощущал себя настолько выспавшимся, хотя Яна и подняла его чуть ли не на рассвете. «Днем будет еще жарче, чем вчера, и нам бы успеть подняться на хребет», — объяснила она. «Иначе внизу спечемся» а наверху может быть ветер или даже шторм, поэтому подготовьте на всякий случай штормовку». Переход постоянно шел вверх, и идти было куда сложнее, чем вчера. Но им повезло с погодой. После того, как они поднялись от ручья по склону сухого лога, длинного пологого оврага, и затем двигались по хребту, не спускаясь вниз, стало лишь немногим холоднее, и в ветровке было идти вполне себе приятно. Здесь часто бывают дожди, «Внизу сухо, светит солнце», — рассказывала Яна, — «а здесь ливень. Или даже снег, если ранняя осень или поздняя весна. Или того хуже шторм с молниями. Тогда проводники прячутся с туристами в пещеры на склонах и пережидают, потому что молнии может и убить. Но нам сегодня благоволит хозяин Алтая». И она прошептала несколько благодарственных слов. Следователь берег силы, длинные разговоры не заводил. Монотонное движение навело порядок в голове. Лазурь над головой ослепляла даже через темные высокогорные очки, и он шел и шел, внимательно глядя под ноги на скальную породу. А по обе стороны возвышались горы, и смотреть на них, встающих словно в несколько слоев, было иногда даже больно. Такую мощь они излучали, и таким крошечным и короткоживущим ощущал Сергей себя перед ними и силами, что их подняли. В спуску сгустилась дымка, начал накрапывать дождь, и пришлось достать дождевики. «Идите поближе ко мне!» — крикнула ему Аяна. «И очень осторожно! Камни скользкие, пусть подошвы наши противоскользящие, можно поехать вместе с пластом мха или на грязи. И будьте внимательнее, когда будем проходить курумники на склоне. Если почувствуете, что камни под ногами стали двигаться, сразу левитируйте!» «Понял», — коротко ответил Ионов. С началом дождя сильно похолодало, но в толстовке и куртке под дождевиком было душновато. Однако он терпел, снимать-надевать значило терять время. Аяна сошла с хребта, по которому они шли как по дороге, и осторожно направилась вниз по склону. Почва, влажная, кое-где скрепленная мхами, была неустойчивой, но часто переходила в скальные выступы, по которым приходилось прыгать, как козам. Дождь разошелся не на шутку, и следователь только успел подумать, что, слава богу, нет молний, как недалеко от них сухо щелкнуло, ослепив голубовато-фиолетовой вспышкой, и загрохотало так, что у него уши заболели. Шаманка присела, обернулась на него, посмотрела на облака, глаза ее были встревоженными. «Щит, Сергей Викторович!» — крикнула она и сама замерцала щитом. «Несколько попаданий он выдержит. Тут, в километре ниже по спуску, есть пещера. Переждем грозу там!» Снова щелкнула, совсем близко. Раскаты грома оглушили. «Полетели!» — приказала Аяна, и он, поднявшись в воздух, заскользил вслед за ней над мокрыми камнями, по которым стекали ручейки воды. Левитация была одним из сложнейших заклинаний. Магу приходилось контролировать равномерное отталкивание от земли плюс выстраивать вектора силы так, чтобы его толкало в нужном направлении. Истощало это сильно, но бьющие со всех сторон молнии выбора не оставляли. Пара попала в щитояны, одна в Сергея. И он с облегчением выдохнул, когда шаманка, на лету повернувшись и махнув рукой, скрылась за массивным скальным выступом, в котором оказалась пещера в полтора человеческих роста и метра четыре в длину. «Тут много карстовых провалов». Запыхавшись, Аяна снимала дождевик и стряхивала с него воду. «И пещер тоже». Рактой вообще переводится как «яма, впадина». «Поэтому здесь везде есть где спрятаться». «А как же обычные туристы?» поинтересовался Ионов, ладонью стирая с мокрого лица воду и тоже снимая дождевик. «За пределами пещеры творилось светопреставление. Сверкали молнии, дождь лил стеной, потоки неслись вниз по склону». Что они делают, если попадают в такую грозу? Амулеты при себе имеют? А если нет амулетов? Снижаем высоту, идем маленькими шажочками, пригнувшись, ищем ближайшие пещеры. Если нет возможности, отбрасываем железные предметы, садимся на рюкзак, чтобы между тобой и землей был зазор, обхватываем колени, голову к коленям. Заучено от тарабанила Аяна. Но редко, когда бывают такие внезапные грозы. Это нам не повезло. Или духи Эрлика шалят пошутил Сергей. Снаружи также лило, и он подвесил огненный шар над полом, чтобы согреться. Одежду, которую не прикрывал дождевик, он уже подсушил, как и шаманка. А Яна погрела руки, посмотрела на огонь, полезла в рюкзак, и через минут двадцать они уже пили чай, заваренный в котелке на треноге, а затем ели варево из сублимированного пюре и сушеного мяса с приправами. И вроде и выглядело оно не очень, и на вкус было пресновато и почти безвкусно, Но Сергей умолотил как праздничное угощение и пожалел, что не было еще. Посуду он помыл, ополив ее огнем так, что все остатки превратились в пепел, а затем, подойдя к краю пещеры и призвав струи дождя, те водоворотом крутились в котелке и мисках и затем выплеснулись на камни за пещерой и потекли вниз по склону. Когда он обернулся, высушивая посуду, наткнулся на одобрительный взгляд шаманки. Она сидела на рюкзаке, положив бубен на колени и поглаживала его периодически постукивая пальцами. Что говорят духи? спросил он в том же шутливом тоне. У него почему-то было прекрасное настроение. Надолго дождь? Она улыбнулась, вновь пробежалась пальцами по глухо отзывающемуся бубну, прикрыла глаза. Скоро закончится, не открывая глаз, пообещала она и вдруг переменилась в лице. Поднялась «Что такое?» — тут же собрался маг. «Духи говорят, что в нескольких сотнях метров наискосок по склону у скалы прячется группа. Говорят, сейчас пойдет сели и ее смоет. Он и нас затронет, но мы-то выживем. Нужно предупредить людей». «Вы сможете их найти?» — поинтересовался Сергей. Он потушил огненный шар и сейчас накидывал дождевик. «Или мне позвать Мишутку?» Сычонок сегодня почти не показывался, предпочитая путешествовать растворенным в ауре Ионова. «Духи покажут», – Не зря, глядя на него, прошептала Аяна. Она уже тоже была одета, застегнула лямки рюкзака на груди, накинула щит. «Быстрее, Сергей Викторович, снова придется левитировать, выдержите?» «Обязательно», – отозвался Сергей. Аяна пробормотала что-то, и перед ней соткался полупрозрачный снежный бар с серебряными искрами в шкуре. Он рявкнул что-то и бросился под дождь. И Аяна поднялась в воздух и понеслась за ним. Группу они увидели минуты через две. Просто в пелене дождя, подсвечиваемого молниями и сотрясаемого грохотом, у мощной скалы высотой в 10 человеческих роста пережидало грозу 13 человек, мокрые, растерянные, испуганные. Все, что смог сделать проводник, расположить их правильно, подальше друг от друга и заставить принять правильные позы. Сам он, пригибаясь, с тревогой обходил группу. На прилетевших магов он посмотрел с облегчением. «Уходим», — велела Аяна. «Сейчас тут будет сель». Народ в испуге вскакивал, что-то кричал, спрашивал, но в грохоте ничего не было слышно. И тут Ионов понял, что грохот — это уже не молнии, это надвигается что-то страшное, неотвратимое. Покатились вниз в потоках дождя, исчезая в пелене на склоне камней. Полились уже не струи, целые грязевые речки. Шаманка всматривалась в склон, пока туристы спешно надевали рюкзаки. «Не надо рюкзаки!» — рявкнула она на них. «Бежим! Жизнь дороже!» «Аяна!» — крикнул он. «Не успеем! Нужно поднимать их!» Она не поняла сначала. Потом поняла, оценивающе посмотрела на скалу. Верхушка была скошена, но разместить там полтора десятка человек было возможно. «Поднимайся сам и ставь щит от молний!» — крикнула она. «Я буду поднимать их тебе попарно!» Он не стал спорить, некогда было. Камни летели мимо, земля начала вибрировать. И он поднялся вверх, прихватив с собой двух туристов, сбросивших рюкзаки, и быстро соорудил наверху большой щит. «Ложитесь на скалу, чтобы не упасть», — приказал он. А Яна, стоя внизу, уже поднимала наверх еще двоих туристов. И он тоже потянул наверх двоих. Еще и еще. Скала содрогнулась. Аяна, схватив проводника за руку, успела прыгнуть высь, и стало тяжело подниматься выше. Ионов помог ей, и они вдвоем затащили проводника на скалу. На склоне скалы лежали, вжавшись в камень, тринадцать человек, а Аяна и Сергей смотрели вниз, туда, где вокруг сколько хватало обзора, несся вокруг и вниз, ревя, как сто грузовозов, поток, состоящий из камней, грязи, щебня и воды. Он унес рюкзаки туристов, но, слава богу, все были живы. И даже молнии, бьющие вокруг, не пугали так, как ревущий внизу поток. Глядя на его ширину и высоту в 3-4 метра, складывалось ощущение, что часть склона выше набрякла под дождем и потекла вниз. И правильно, что забрались на скалу, убежать бы они успели недалеко, увы, а щиты бы не выдержали такого напора. Поток тёк ещё с час, не меньше, и всё это время скала содрогалась от бьющих в неё камней, обрызги грязи заляпывали щит. Но вот отступила дымка и стало проглядывать солнце. Сразу стало теплее, получилось снять щит. Внизу была мешанина из камней и грязи, поэтому решили до прибытия спасателей оставаться на скале. Проводник, ползком добравшись до шаманки и мага, Зычно поблагодарил их, пожал руки, а затем по рации вызвал спасателей. Пока ждали вертолет, Аяна и Сергей разделили на туристов нехитрую с ней, сухари и сухое мясо. Дали запить из фляг. Получилось по два глотка на каждого. Заходящее солнце палило нещадно, и Сергей уже думал предложить шаманке попробовать перенести хотя бы часть людей на ближайшую скальную площадку, что располагалась в тени горы. Но колебался, рассчитывая силы. Велик был риск человека выронить прямо на нестабильную почву. Вертолет прибыл через два часа, когда солнце уже касалось дальних вершин. Спустился трап, по нему слез веселый МЧСник, окинул группу взглядом, посмотрел вниз, присвистнул. «Попрошу на борт», — галантно сказал он одной из девушек, — подмигнул. «Меня Андрей зовут, а вас? Катя?» Так вот, Катенька, ничего не бойся, мы как-то этим вертолетом кобылицу тащили, а ты уж поменьше будешь. Его болтовня сняла напряжение, все заулыбались. Он прицепил хихикающей девушке пояс со страховочным тросом, который был прикреплен к механизму внутри вертолета, и она стала подниматься по лестнице. Затем вторая, третья, полезли мужчины. Спасатель тем временем переговаривался с проводником. Вот и проводника подхватили за руки и втянули с веревочной лестницы в вертолет. «Вы пойдете? спросил МЧСник у магов. «А вы ближе к ручью Тухман крюк сделать не можете?» — вдруг спросил Сергей. «Мы бы там спрыгнули». А Яна посмотрела на него и задумчиво кивнула. «И если паёк есть лишний, то я заплачу», — добавил Ионов. МЧСник осмотрел их и почему-то снова развеселился. «Отчаянный народ вы, маги!» — сказал он. «Ну лезьте!» «К самому ручью не обещаю, закат скоро. В темноте летать нехорошо, но поближе подлетим. И что найдем, поделимся. Только оплаты не надо. Вы нам лучше амулет от крушения зарядите, а то на последних зарядах летаем». «Это мы можем», — благожелательно сказала Аяна. «Сделаем, Андрей». Они забрались в ракочущий вертолет, с которого была видна широкая, в пару сот метров грязевая река, которая прошлась и по их пещере, заполнив ее грязью до середины и сейчас выглядело застывшим серым языком на склоне и горой обломков, переломавших лес, внизу. «Не припомню такого селя в последние лет пятнадцать тут!» прокричал им пилот. «Это горы, тут всякое бывает!» философски отозвался пожилой МЧСник-алтаец с мудрым смуглым лицом и блестящими миндалевидными глазами. «Тобой, Учурович!» — обратился к нему веселый Андрюха. «Надо с товарищами-магами поделиться пайком!» Они наших подранков накормили, а им по делу надо дальше идти». Подранки, бледные и уставшие, то смотрели вниз из иллюминаторов, то на Сергея и Аяну с благодарностью. «Поделимся», — отозвался, видимо, главный, с одобрением глядя на то, как Аяна заряжает амулет. «У нас в горах без взаимовыручки нельзя. Знаете, как говорят у нас на Алтае? «Сам погибай, товарищи, товарища выручай», — предположил Ионов. Пилоту тем временем говорили, что надо сделать крюк. «Почти. К доброму доброе пристает», — проговорил главный. Вертолет в наступающих сумерках завис над склоном, и Сергей Саяны, взяв вновь чуть потяжелевшие рюкзаки, под спасибо спасенных и удачи от МЧСников спрыгнули вниз. И, опустившись на склон, не спеша побрели туда, где издалека уже виднелись огни на ручье Тухман.